Глава сороковая. Снова в Лондоне. Что и говорить, Тикум сбыл, конечно, совсем не то, что Винни. Нет, кое-какое чувство у него ко мне было, а вот истинной преданности. Эх, да что там говорить. Видя, что дела у хозяина совсем плохи, знаете, как поступил этот мошенник? махнул хвостом на мои проблемы, да и припустил прямиком в Плаверс Барроус поближе к теплому стойлу и к полной кормушке. А, впрочем, есть ли смысл обижаться на него за это? Таков мир, и с этим ничего не поделаешь. По дороге в Бриджуотер Джереми сказал мне, «Если ты не хочешь отправляться на все четыре стороны, спасая свою жизнь, У меня остается для тебя один единственный шанс, как можно скорее отдать приказ, чтобы тебя доставили в Лондон в качестве подозреваемого. Через несколько часов ты попадешь в лапы к лорду Февершему, который хотя и в половину не столь кровожаден, как полковник Керк, однако столь же бессовестен и цену, уж будь уверен, заломит куда круче». «Никому ничего я платить не буду», — твердо сказал я, — «и скрываться по-прежнему не собираюсь. Еще час назад я, пожалуй, удрал бы, но только ради матушки и ради нашей фермы. Но теперь, когда я арестован и имя мое известно, бежать нет смысла. Если я это сделаю, ферму конфискуют, и матушка с Лиззи пойдут померу. Более того...» Я не причинил короне никакого ущерба, не поднял оружие против короля и не желал успеха его врагам. Я не хотел, чтобы Монмут стал королём Англии. А если кто кого и обзывает попистом, так мне на это наплевать. Пописты те же люди, не хуже и не лучше нас. Если потребуется, чтобы я предстал перед судом, я готов. Тогда тебе нужно отправляться в Лондон, парень. Здесь суда и в помине нет. Мы вешаем добрых людей без особых формальностей, так что не худо бы поторопиться, Джон. Мы решили не испытывать судьбу и ехать в Лондон тотчас же, не нарываясь на дальнейшие неприятности. При виде Лондона я забыл о пережитом, и сердце мое потеплело от нахлынувших чувств. Лондон восхитил меня множеством огней, Факелы горели здесь почти на каждом углу и громадными вывесками. Но более всего я расстрогался при мысли о том, что на одной из этих улиц живёт моя Лорна, и что гуляя по ним, она быть может, хотя бы иногда вспоминает о днях, проведённых на ферме Plawers Boroughs. Нет, я не стану ей навязываться, но мне хотелось по крайней мере узнать, что она намерена делать дальше. Уж на это Памятуя о нашей старой дружбе, я имел право. Если она не захочет знаться со мной, между нами всё кончено. Я никакой не бут Ромео, вздыхати и плакать от любви ни стану, и никто не догадается, как мне на самом деле тяжело. Никто, кроме Анни. Но если Лорна любит меня по-прежнему, а я в глубине души надеялся, что это так, тогда Тогда меня ничто не остановит. Её титул, положение, богатство, будь оно проклято всё, если отнимает у меня любимую. Я остановился в самом центре Лондона у михвальщика по фамилии Рамсак. С Джеррими Стиглзом мы условлились, что из дома я буду уходить только в определённое время, потому что, объяснил он, в Вестминстер меня могут вызвать в любой момент. и я всегда должен быть у джереми под рукой зачем вызвать я не знал но надеялся что всё будет хорошо однако мне стало не по себе когда я понял что большую часть дня я вынужден буду сидеть дома и возможности разыскать Лорну у меня почти не останется по этой и по многим другим причинам одной из которых была моя собственная гордыня Получилось так, что прошло почти 5 недель, прежде чем я встретился с Лорной. И всё же я многое узнал о ней за это время, причём не от кого иного, как от моего домохозяина. Его часто вызывали в аристократические дома, снять мерку и показать готовые образцы. И поэтому он знал светские секреты не хуже секретов своего ремесла. Стоило мне намекнуть на леди Лорну Дугл, как на лице старого миховщика появилась слачайшая улыбка, и мне сразу стало понятно, что я ему напомнил о весьма, весьма высокородной особе. Моя физиономия при этом уныло вытянулась: чем выше положение Лорны, тем труднее мне будет на ней жениться. Миховщик, умильное выражение по-прежнему не покидало его лица. заявил, что о леди Лорне он знает все. Вам может показаться, мастер Рид, что поскольку ее милость из Шотландии, она не столько знатна по сравнению с нашей английской аристократией. Если вы так полагаете, то вы ошибаетесь, сэр. В жилах леди Лорны Дугал течет лучшая шотландская кровь. а ее отец был потомком короля Дугала, который сражался против Александра Великого. Описывая Лорну, мастер Рамсак впал прямо-таки в поэтический экстаз, меж тем, как я, в еще большее уныние. От меховщика же я узнал, что Королевский суд назначил графа Брандера, дядю матери Лорны, опекуном Лорны. Графиня Дугл была дочерью и единственным ребёнком последнего лорда Лорна, на сестре которого был женат сер Энсердун, меж тем как сам Опикун женился на сестре графа Брандера. У лорда Брандера был загородный дом в Кенсингтоне, где его племянница жила вместе с ним, когда её величество, которая очень полюбила девушку, не требовала её к себе ко двору. Теперь Когда король начал посещать мессы в часовне Уайтхолла, а не в Вестминстерском аббатстве, как утверждали слухи, он приказал открывать двери настежь, чтобы всякий мог видеть торжественное богослужение прямо из прихожей, едва переступив порог храма. Леди Лорна бывает там почти каждое воскресенье, ибо их величество предпочитают чтобы во время мессы присутствовала вся знать католического вероисповедания. Это производит хорошее впечатление на подданных. Среди тамышних превратников у моего миховщика были знакомые, и в одно из воскресений он устроил так, что меня пропустили в прихожую знаменитой часовни. Стоя в толпе народа, Я с нетерпением ждал появления королевской четы. Мне, обезвестному человеку низкого происхождения, велели отступить подальше и занять место в тёмном углу, пропустив вперёд тех, кто был получше меня. Вначале в прихожую вошли король и королева. Их сопровождали несколько джентльменов, все сплошь вне всякого сомнения высшая знать. Когда августейшая пара с этими джентльменами прошла в часовню, за ними последовали леди, одна прекраснее другой, одетый как в сказке, и толпа смотрела на них во все глаза. Леди и вправду стоили того, чтобы на них посмотреть, и более всех того стоила моя любимая, моя Лорна. Она вошла скромно и застенчиво, опустив глаза, зная о бесс церемонности придворных волокит. и о том, в какую огромную сумму оценили ее состояние. На ней было ослепительно белое платье, с самого простого покроя и безо всяких украшений, потому что главным украшением здесь была она сама. Ее походка и то, как она касалась своей юбки каким-то совершенно невесомым движением, так что и незаметно было... Как она подхватывает край платья, то как она держала прекрасной ручкой красную розу, её лебединая шея, колыхание её прекрасных пышных волос, всё это даже с расстояния в 90 ярдов говорило о том, что передо мной никто иной, как Лорна Дун. Лорна Дун моей ранней любви в те дни, когда она краснела при одном упоминании её имени, а ныне леди Лорна Дугал, стоящая выше всякого упрека и выше моей бедной любви. Всем своим сердцем, всеми своими помыслами я устремился к ней. Боже всемогущий, неужели она так и пройдет, не заметив меня? Неужели в нашей любви не было шестого чувства? И она заметила меня. заметила по странной случайности, а может, в том была наша с ней судьба. Она шла по-прежнему, опустив очи долу, не видя ничего, кроме мраморного пола, не в силах вынести бремени всеобщего восхищения, выражаемого порой довольно смело, всякий раз, когда она поднимала свои прекрасные глаза, и некто, возможно, намеренно, наступил на край ее белого платья. с живостью, порожденной всем ее лондонским опытом, когда такие вот дерзкие знаки внимания подстерегают на каждом шагу, она подняла глаза, и в это мгновение взгляды наши встретились. Я взирал на нее со страстным желанием и с некоторым упреком, и во взгляде моем было куда больше гордыни, чем смирения, и она ответила мне тем церемонным поклоном, Какие я ненавидел больше всего на свете, но зато я лишний раз убедился, что даже чопорность становится привлекательной, когда за дело берётся моя Лорна. И когда она поспешила вперёд, догоняя процессию, щёки её горели пламенем точно так же, как и мои, и в глазах её сверкали крупные слёзы. Я был счастлив. Лорна, увидев меня, даже не попыталась, как говорили в Высшем Свете в те времена, поставить меня на место. Я смотрел вслед Лорни до тех пор, пока любимые ее очертания не растворились в толпе, но и потом я не ушел из часовни, а остался посмотреть на пышное католическое богослужение. Я стоял, стараясь запомнить все увиденное — богатые шелка, огромные свечи, цветы. Полированное дерево с вырезанными на нём чудесными узорами, словом всё составлявшее убранство часовни. И вдруг я заметил сухощавого желтобородого человечка, пробиравшегося вдоль стены прямо ко мне. Приблизившись, он не сказал ни слова, но с беспрестанными умилительными вздохами взял меня за руку и внезапно хитро подмигнул мне, что никак не шло ему ибо благочестивый взор его застилали восторженные слезы, исторгнутые религиозным чувством. На моей ладони, как бы сам собой, затрепетал маленький листок бумаги. Я заплатил человечку, и он отошел с самым довольным видом, а я погрузился в записку. Не прочтя и трех строк, я уже знал, что любим, любимая моя писала мне так, словно я был ей ровня и даже знатнее, выше её. Вам любезные читатели, я не скажу, что именно было написано в той записке. Не об сути. Заплатив свои кровные шиллинги и пенсы за мою книгу, вы не заполучили право заглядывать ко мне в душу. Единственное, что могу сказать, и для вас будет достаточно, Лорна написала, что ждёт встречи со мной.